«Что тут творится, рети спросила она. «Ретмен ничего не знает, дорогая, но он предполагает». «Да уж, это точно. Похоже, завтра предстоит черная работа, очень черная. Не хочешь на минутку отойти с рети в сторонку, дорогуша?» «Может быть», — сказала Джули. «Но только если ты знаешь, что тут происходит». «Завтра весь Вегас будет об этом знать», — сказал рети «Пошли с Рэдди, дорогуша, и он покажет тебе одну забавную штуку». Но Джули к великому неудовольствию Рэд ускользнула прочь. Когда Ллойд, наконец, заснул, работа была закончена, и толпа разошлась. На каждой из автоплатформ стояла по большой клетке. Справа и слева в каждой клетке были оставлены квадратные отверстия. Неподалеку стояли четыре машины с буксирными крюками. К каждому крюку была прикреплена тяжелая стальная цепь. Цепи змеились по лужайке перед Гранд-Отелем, и каждая заканчивалась как раз у одного из четырех квадратных отверстий в клетках. К концу каждой цепи был прикреплен стальной наручник. Утром 30 сентября Ларри услышал звук открывающейся двери в дальнем конце коридора. Послышались быстро приближавшиеся шаги. Ларри лежал на тюремной койке и... думал Молился? Это было одно и то же. Но что бы это ни было, застарелая рана внутри него, наконец-то зажила, и он пребывал в мире с самим собой. Он ощутил, как два человека, которыми он был всю свою жизнь, реальный и идеальный, слились в единое живое существо. Такой Ларри понравился бы своей матери, И Рити Блэкмор, Уэйну Стаки никогда бы не пришлось открывать такому Ларри глаза на ситуацию. Даже специалисту по оральной гигиене такой Ларри вполне мог бы приглянуться. «Скоро я умру. Если есть Бог, а я начинаю думать, что Он есть, то это Его воля. Мы умрем, и каким-то образом, благодаря нашей смерти, всему этому настанет конец». Он подозревал, что глен Бэтмен уже умер. вчера из соседнего крыла до него донесся звук выстрелов именно в том направлении и уводили глена ну что ж он был стар и его мучил артрит а что бы там флег не заготовил для них на сегодняшнее утро вряд ли приходится ждать чего нибудь приятного шаги остановились рядом с его камерой вставай сукин сын позвал его радостный голос «Рэдмен пришел за твоей бледной задницей ларри оглянулся У двери камеры стоял ухмыляющийся чернокожий пират с ожерельем и серебряных долларов на шее и обнаженной саблей в руке. Из-за его спины выглядывал очкастый бухгалтер. «Берлсон, так, кажется, его звали». «Что такое?» — спросил Ларри. «Дорогой мой», — сказал пират, — «это конец, самый-самый конец». «Хорошо», — сказал Ларри и встал. Берлсон быстро заговорил, и Ларри заметил, что он испуган. — Я хочу, чтобы вы знали, что это не моя идея. — Насколько я понимаю, ничто здесь не является вашей идеей, — сказал Ларри. — Кто был убит вчера? — Бэтмен, — ответил Берлсон, опустив глаза. — При попытке к бегству. — При попытке к бегству, — пробормотал Ларри и расхохотался. Рэтмен присоединился к нему. Дверь камеры открылась. Берлсон вошел внутрь с наручниками. Ларри не оказал никакого сопротивления, только вытянул руки. Берлсон надел наручники. «При попытке к бегству», — сказал Ларри, — «когда-нибудь и вас застрелят при попытке к бегству», — сказал Ларри. «Когда-нибудь и вас застрелят при попытке к бегству, Берлсон». Он перевел взгляд на пирата. «И тебя тоже, Ретти, при попытке к бегству». Он снова засмеялся, но на этот раз Реттмен не подержал его. Он хмуро посмотрел на Ларри и стал поднимать свой меч. «Опусти эту штуку, чертов козел», — сказал Берлсон. Втроем они вышли из камеры. Берлсон впереди, потом Ларри. Редмен замыкал шествие. Когда они вышли за пределы крыла, к ним присоединились еще пять человек. Одним из них был Ральф, тоже в наручниках. «Эй, Ларри», — скорбно сказал Ральф, — «ты слышал? Они сказали тебе...» да — Ублюдки! Скоро им крышка, верно? — Да. — Заткните пасти, — прорычал один из охранников. — Это вам крышка. Сейчас посмотрите, что вас ожидает. Очень веселое развлечение. — Да нет же, вам крышка, — настаивал Ральф. — Разве вы не знаете этого? Разве не чувствуете? Ретти толкнул Ральфа, и тот споткнулся. «Заткнись!» — закричал он. «Рэдмен больше не желает слушать эту поганую шаманскую болтовню!» «Как ты побледнел, Рэдти!» — сказал Ларис усмешкой. Рэдмен снова вскинул свою саблю. Но выглядело это совсем не угрожающе. Вид у него, да и у всех остальных, был испуганный. Они чувствовали, как их накрыла тень какого-то великого и непредотвратимого события. Запах его витал в воздухе. На солнечном дворе стоял оливковый автофургон с надписью «Тюрьма Лас-Вегаса». Ларри и Ральфа втолкнули внутрь. Дверь захлопнулась, двигатель заработал, и они тронулись. Ральф и Ларри сидели на жестких деревянных скамейках.